«Ладно», — Бил хлопнул Бена по спине, У — «увидимся завтра». «В какое время?» «Мы с Эдди будем здесь в половине девятого, или...» «Если мы с мамой не будем еще сидеть в приемном отделении», — вздохнул Эдди. «Доски я принесу», — пообещал Бен. «У одного старика в соседнем квартале их целая гора. Я стырю несколько». «Принеси и припасы», – ставил Эдди, – «что-нибудь из еды. Сам знаешь, бутеры, песочные кольца, все такое». «Хорошо. У тебя есть оружие?» «У меня есть духовушка, Дэйзи», – ответил Бен. «Мама подарила ее мне на Рождество, но она разозлится. Если стрелять, я буду вне дома». «Все равно...» Принеси, мы по поиграем в войну. Хорошо, радостно воскликнул Бен. Слушайте, пора прощаться, мне надо домой. Нам тоже. Они ушли с пустоши вместе. Бен помог Биллу закатить Сильвера на насыпь, Эдди шел позади, в груди у него снова свистело, и он с тоской смотрел на испачканную кровью рубашку. Бил попрощался и уехал, во все горло выкрикнув, Хайо, Сильвер, вперед! «Просто гигантский велосипед!» – прокомментировал Бен. «Можешь поспорить на свою шкуру!» Эдди вновь приложился к ингалятору и теперь дышал нормально. «Он иногда возит меня на багажнике. Велосипед мчится так быстро, что дух захватывает. Он хороший парень. Я пробила». Слова эти он произнёс небрежно, но глаза говорили о другом. В них читалось обожание. Ты знаешь, что случилось с его братом, да? Нет. А что? Погиб прошлой осенью. Какой-то тип убил его. Оторвал руку, как отрывают крыло у мухи. Господи Суси! Бил он тогда только чуть-чуть заикался, а теперь ужасно. Ты заметил, что он заикается? Да, есть немного. Но мозги у него не заикаются. «Понимаешь, о чем я?» «Да. В любом случае, я говорю тебе это, чтобы ты не спрашивал Билла о его младшем брате, если хочешь, чтобы он стал твоим другом. Не задавай ему об этом никаких вопросов. Он до сих пор переживает». «Я бы тоже переживал. Тут Бен вспомнил очень смутно о маленьком мальчике, которого убили прошлой осенью. Задался вопросом, думала ли его мать». о Джорджа Денбро, когда давал ему часы, которые он сейчас носил, или о более поздних убийствах. Это случилось сразу после большого наводнения? Да. Они добрались до перекрестка Канзас и Джексон-стрит, где им предстояло расстаться. Повсюду бегали дети, играли в салочки или перекидывались бейсбольными мячами. Мимо важно прошел придурковатого вида мальчик в длинных синих шортах, и енотовой шапки, как у Дэви Крокета. Крокет, Дэви Стерн, 1786-1836, американский народный герой погиб в битве при Повернулся Повернутый задом наперед, так что хвост енота висел между глаз. Он катил хула хуп и кричал Сейчас осалю обручим, хотите осалю? Эдди и Бен, улыбаясь, проводили его взглядом. Ну, «Мне пора», — сказал Эдди. «Подожди», — остановил его Бен. «У меня идея, если ты действительно не хочешь попасть в приемное отделение». «И какая?» — Эдди посмотрел на Бена с сомнением, боясь и надеяться. «У тебя есть пятицентовик?» «Есть десятик, а что?» Бен окинул взглядом бордовые пятна на рубашке Эдди. «Зайди в магазин и купи шоколадное молоко». Половину вылей на рубашку, потом иди домой и скажи маме, что случайно опрокинул на себя стакан. Глаза Эдди сверкнули. За четыре года, прошедших после смерти отца, зрение матери заметно ухудшилось. Из тщеславия, и потому что не водила автомобиль, она отказывалась пойти к окулисту и заказать очки. Засохшие пятна крови и шоколадного молока выглядели одинаково. Так что... Может, и выгорит. Только не говори, что это моя идея, если она сообразит, что к чему. Не скажу. Еще увидимся, аллигатор. Хорошо. Нет, Эдди покачал головой. Когда я так говорю, тебе положено ответить. До скорого, крокодил. Отсылка к детскому стишку, в котором обыгрываются разные прощальные фразы. Ох, до скорого, крокодил. Уловил, значит, Эдди улыбнулся. Знаешь что, а вы, правда, клёвые парни? Эди смутился. Чего там, занервничал? Это бил клевый, ответил он и ушел. Бен какое-то время наблюдал, как он идет по Джексон-Стрит, потом повернул к своему дому, от шага в три квартала, увидел на автобусной остановке на углу главной улицы и Джексон Стрит три, но ну, очень знакомые фигуры. Но.. Бену чертовски повезло. Они стояли к нему спиной. Он нырнул за зеленую изгородь с гулко бьющимся сердцем. Пять минут спустя к остановке подъехал автобус, следовавший по маршруту Дерри-Ньюпорт-Хейвен. Генри с дружками затоптали окурки и поднялись в салон. Бен подождал, пока автобус скроется из виду, и лишь потом поспешил домой. Тот вечер с Биллом Денбро случилось ужасное. Случилось уже во второй раз. Его мама и папа смотрели телевизор внизу, сидя по краям дивана, как подставки для книг. А ведь было время, когда семейную гостиную, где стоял телевизор, ее дверь открывалась на кухню, наполняли разговоры и смех. Иной раз они говорили и смеялись так громко, что заглушали телевизор. «Заткнись, Джорджи!» – ревел Билл. Перестань хапать весь попкорн, и я заткнусь, отвечал Джордж. Ма, пусть Бил поделится со мной попкорном. Бил, дай ему попкорн, Джордж, не зови меня, ма. Так овцы блеют. Или отец рассказывал анекдот, и они все смеялись, даже мама. Джордж не всегда понимал соль анекдота. Бил это знал, но смеялся, потому что смеялись все. В те дни мама и папа тоже были книжными подставками на диване. Но он и Джордж – книгами. Билл пытался быть книгой, лежащей между ними, когда они смотрели телевизор после смерти Джорджа. И работа эта грозила превратить его в ледышку. С обеих сторон они источали на него холод, и обогреватель Билла просто не мог с этим справиться. Ему не оставалось ничего другого, как уходить. потому что от этого холода леденели щеки и слезились глаза. Хотите послушать анекдот, который сегодня рассказали школе? Однажды пару месяцев назад предпринял он очередную попытку. Родители не отреагировали. На экране преступник умолял своего брата, священника, спрятать его. Отец Билла оторвался от последнего номера ТРУ, «Мужской журнал» издавался с седьмого по четвертый год, который пролистывал и с легким удивлением посмотрел на Билла. Потом вернулся к журналу. На раскрытой странице охотник, распростертый на сугробе, смотрел на огромного рычащего белого медведя. Статья называлась «Покалеченный убийцей из белой пустыни». «Я знаю, где находится». Белая пустыня, подумал Бил, аккурат между моими папой и мамой на этом диване. Мать даже не подняла головы. Э, э, этот анекдот о том, сколько нужно французов, чтобы вернуть лампочку. Бил почувствовал, как на лбу выступила пленочка пота. Так иногда бывало в школе, когда он знал, что учительница очень уж долго игнорировала его и вот-вот должна вызвать. Говорил он очень уж громко, но не мог заставить себя понизить голос. Слова эхом отдавались у него в голове, как звон обезумевших колоколов. Отдавались, били, отдавались снова. Вы знаете сколько? Один. чтобы держать лампочку, и четверо, чтобы поворачивать дом, — рассеянно ответил Загденбро, после чего перевернул страницу журнала. — Ты что-то сказал, дорогой? — спросила мать, а на экране телевизора священник советовал брату, который был бандитом, пойти в полицию и молить о прощении. Бил сидел потный, но замерзший, такой замерзший, ему было так холодно потому что в действительности он не был единственной книгой между двумя концами подставки джордж тоже присутствовал только джордж которого он не мог видеть джордж который никогда не требовал попкорна и не кричал что бил щиплица этот другой джордж никогда ничего не ломал и не портил это был однорукий джордж бледный молчаливо задумчивый Залитый бело-синим отцветом телеэкрана и, возможно, мощный поток холода в действительности шел не от родителей, а от него. Возможно, именно Джордж и был истинным убийцей с белых просторов. И, наконец, Бил убежал от этого холодного, невидимого брата в свою комнату, где ничком повалился на кровать и заплакал в подушку. Комната Джорджа оставалась такой же, как и при его жизни. Однажды, где-то через две недели после гибели Джорджа, Зак собрал его игрушки в картонную коробку с тем, как предположил Билл, чтобы отдать их доброй воле армии спасения или какой-нибудь еще благотворительной организации. Шерон Денбро увидела, как Зак выносит коробку из комнаты Джорджа, и ее руки взлетели к голове, словно испуганные белые птицы. Вцепились волосы, а пальцы сжались кулаки. Билл при этом присутствовал и привалился к стене, потому что ноги вдруг перестали его держать. Мать выглядела такой же безумной, как Эльза Ланчестер в фильме «Невеста Франкенштейна». Ланчестер, Эльза Салливан, 1902-1986 Английская характерная актриса, сыгравшая множество ролей в театре, кино, на телевидении. Роль в фильме «Невеста Франкенштейна» 1936 принесла ей мировое признание. «Не смей трогать эти вещи!» – завизжала она. Зак дернулся и молча отнес коробку с игрушками обратно в комнату Джорджа. Даже расставил на те же места, откуда брал. Бил вошел и увидел, что... Его отец стоит на коленях перед кроватью Джорджа. Мать по-прежнему меняла на ней постельное белье только теперь раз в неделю, а не два, опустив голову на мускулистые, волосатые руки. Он плакал. И ужас Билла усилился. Пугающая мысль внезапно сверкнула в голове, может иногда, если случается плохое этим. Не подводится черта, может иногда становится только хуже и хуже, пока все не летит к чертям собачьим. — Папа, ступай к себе, Билл, — ответил отец сдавленным, дрожащим голосом. Плечи его поднимались и опускались. Биллу очень хотелось прикоснуться к отцовским плечам, посмотреть, а может под его рукой плечи успокоиться. затихнут, но он не решился. — Уйди, проваливай. Он ушел и поплакал в коридоре второго этажа, слыша, как мать воет на кухне пронзительно и беспомощно. — Почему они плачут так далеко друг от друга, — подумал Бил, и тут же отогнал эту мысль.